Все было тихо. Над мостом плотной пеленой залег туман, и только стук копыт показывал, что едут по каменной дороге. Исчезли косматые языки туманов. Вся долина реки точно закуталась сплошным белым покровом. При въезде на мост Морозов слез, лошади упирались и не хотели идти, Чуть намечались в волнах пара мокрой граниты широкого парапета. Поперек него, головою к реке, супавшую с головы шляпою и распустившимися волосами, лежала Тверская. Ее стройные ноги бессильно свешивались вниз. Морозов нагнулся над ней. Ее лицо, уже покрытое капелью росы, Было белое, и на нем застыла та мучительная обреченность, что поразило Морозова еще при первой встрече. Он прикоснулся губами к ее губам. Бледные губы были сжаты и холодны. Девушка была бездыханна, как рано сорванный цветок. Как та роза, что подарила она ему на концерте, она сама лежала перед ним с поблегшим и мертвым лицом. Морозов поднял ее поперек тела на руки. Она лежала спокойно, с холодной тяжестью мертвеца. Маленькие руки свесились к земле. Морозов двинулся через мост, бережно прижимая к груди свою драгоценную нож Лошади, храпя, шли за ним. Часть третья. Амафор «Пресвятые Богородицы». В уме Морозова осталось со странной четкостью все, что было потом. В таких положениях даже не слабые волей берутся за револьвер, пишут записку о и уходят из жизни. Морозов проделал бы все это по трафарету и ушел бы туда, куда его, казалось, звал призрак, если бы жизнь кругом, словно крепкая и неразрывная семья, не окружила его своими заботами. Сначала это был Теосов. Когда Морозов, сдав тело Тверской ее отцу и матери, и рассказав все, что было, опустошенный и потухший, прошел в свою комнату, к нему явился Тесов. Он не отходил от него. Он раздел его, как заботливая няня раздевает больного ребенка, и уложил в постель. Где-то вдали рыдали и вскрикивали, где-то вдали шли хлопоты над покойницей а в просторной комнате было тихо. И Тесов говорил Морозову что-то неясное и простое, что казалось ясным, и доходило до самого сердца. Все мы, ваше благородие, под Богом ходим. Утром живем, а к вечеру, глядишь, уже и нет у нас. Никому не известно, кому какой предел положен, И где кому лучше? Далеко за полночь Морозов забылся тревожным сном, а когда проснулся у его постели сидел Денщик Петр. Тесов вызвал его ночью срочной телеграммой. На спинке стула был собран вицмундир, и на него нацеплен Станислав третьей степени и Бородинская медаль. — Пожалуйте одеваться, ваше благородие, — сказал Петр. — Через час панихида. На столе были приготовлены бритвы и горячая вода. Подле постели, на стуле, на подносе стоял кофейник, чашка и хлеб с маслом. Живые люди точно стеной обступили Морозова и не подпускали к нему призраков. Отношение отца и матери Тверской к Морозову было простое и трогательное, ни слова упрека, ни одной жалобы. Они понимали его горе и приняли Морозова как родного, как жениха их покойной дочери. В человеческую судьбу вмешалась властная церковь. Она встала как посредница между живыми и мертвыми, между видимым и невидимым, и она знала, что Тверской там лучше, чем здесь. После панихиды над убранным цветами телом усопший священник зашел к Морозову. Морозов горько жаловался на судьбу и упрекал Бога за то, что он так оборвал их счастье. «Земное счастье!» — тихо сказал священник. «Да, батюшка, земное!» «Земное! Но к чему такой прекрасной создать землю, наполнить ее столькими радостями и разбить все это?» «Это жесток! И я так любил Божий мир! Я так благословлял Бога за все радости земли!» так всегда молитвенно любовался Богом созданной природой, и вот ничего, ничего мне не осталось. А Надежда Алексеевна, она еще даже не видала, как следует жизни, и уже ушла в какой-то неведомый и холодный мир, где, наверное, не так хорошо, как на земле нашей. Мы не знаем, что там... Где теперь Надежда Алексеевна? Но мы знаем, что там есть нечто такое прекрасное, перед чем весь земной мир с его радостями ничто. Откуда мы знаем это? Мы имеем указания у евангелистов. Помните, когда Христос пошел на гору Фавор и преобразился на глазах своих учеников Петра, Иакова и Иоанна. Он показал им новый мир, мир невидимых, как бы в малое конце удалось им на мгновение подглядеть Царство Небесное. И сказал Петр Христу, «Господи, здесь так хорошо! Поставим здесь шатры и останемся здесь навсегда». Примечание. Евангелие от Матфея, глава 17. Душа вашей умершей невесты у Христа, и ей так хорошо, что бесконечно будет продолжаться ее блаженство и не надоест никогда. Земные же радости и утомляют, и прискучивают. Нет, не ищите земных телесных радостей, непрочных и низменных, но ищите радостей душевных. Все это падало теплым дождем на заледеневшее сердце Морозова, и оно мало-помалу оттаивало. Текли и уходили дни. Они не принесли ему радости, но заслонили новыми заботами горе. Время шло, и каждый миг ложился гранью между прошлым и настоящим. В яркий весенний день отнесли гроб с телом его невесты в фамильный склеп Тверских, стоящий в глубине парка. Морозов спустился в сырое подземелье и остался там с родными, пока каменщики не заделали над ее прахом надгробие и не усыпали его цветами и венками. Наконец вышли родные, но он еще задержался один. Когда последний он уже уходил из склепа, он оглянулся. Солнечный луч скупо скользнул по соседнему замшелому саркофагу, Наверху, под бронзовым гербом, чуть обозначились черные старинные буквы Елизавета Кистенева. Морозов вздрогнул. Ему почудилось, что в ушах его прозвучал тот самый голос, что слышал он на мосту. И в этом голосе была торжествующая угроза. Он быстро вышел наружу и его охватил свет солнечного дня. Железные двери, скрипя, закрылись за ним. Он шел медленными шагами от склепа и думал о том, что там, позади, в сером сумраке сводов, его любимое осталась лежать навсегда рядом со своей страшной, далекой прабабкой Лилиан Кистеневой. Морозова приняли в полку с ласкою и нежным участием, когда он в парадной форме явился к командиру полка барону Раупаху и проговорил по установленной форме честь иметь явиться вашему превосходительству по случаю возвращения из отпуска. Старый немец посмотрел выцвелыми, как оловянная пуговица, светло-серыми глазами на похудевшее бледное лицо своего офицера и сказал... Ну, хорошо. Ми вас лечить будем. Это такой несчастье. Мне Саблин, рассказывай, все. Сердце перековыркивалось. Усторовненцы, прозванного офицерами за прочную вахмистерскую коренастость. Бомбардосом были на глазах слезы. Морозов пробормотал что-то благодарственное. «Вы меня, сын, будете! Меня это горе трогает вот до этих пор!» И Бомбардос красной рукой показал на сердце. Морозов щелкнул шпоры и вышел. Он не успел еще переодеться, разобрать с Петром парадный мундир, снять с него ордена и палеты и вытащить эти шкет, как к нему вошел Заслонский. В руке его был листок бумаги. — Вот что, Сергей, ты едешь с нами? — воскликнул он. — Что? Куда еду? — сказал Морозов. Едва ты ушел от бомбардоса, он приказал мне написать тебе билет на двадцать восемь дней во все города Российской империи, и ты едешь сегодня в одиннадцать с нами в Крым. Ничего не понимаю, тут нечего и понимать. Мы с Валей решили просто забрать тебя в свое купе, я звонил своему брату на железную дорогу, и нам будет дано четырехместное купе. Отлично, доедем. Да ведь через неделю лагерь. Верно, но Бомбардос сказал, все устроено. Я сейчас еду к начальнику дивизии с письмом от самого Бомбардоса. Бомбардос надел на носочки, и ты знаешь, что такое для него заниматься литературным трудом.